Глава двадцать первая, в которой свершается таинство брака, и избранных становится больше. К обеду змееныш переоделся, и надо сказать, что военный мундир с золотым позументом сидел на нем приотлично. Блестела шитая тем же золотом лента, сияли ордена, переливался драгоценными камнями венец на голове. «Ишь ты!» Однако, от искреннего удивления я и приоткрыла рот, сделавшись верно вовсе неотличимой от девиц меня окружавших. И потом, взгляд Змеёныша, ненадолго остановившийся на мне, не выцепил ничего та такого, к примеру, желания запихать ему этот самый венец в одно место, туда, куда Эдди моему ухажёру букет вставил. Я же смотрела, правда, не столько на Змеёныша, Сколько на женщин, что шли за ним. Сиу и и она другая, будто бледнее, будто выцвела в этом задымлённом городе тёмная кожа, а белые волосы наоборот сделали стемнее, как пылью припорошённые. Глаз отсюда не видать, но почему-то кажется, что и они поблёкли. Черты лица заострились, а выражение на нём упрямое, сосредоточенное. Смотрит она под ноги и идёт, никого вокруг не замечая. Августу я тоже узнала о платье с золотой каймой и снова бледность, лихорадочный румянец и спарина на лбу. Золотой венец, чуть меньше того, который был на голове Змеёныша, кажется непомерно огромным, тяжёлым, а она держит голову прямо и губы поджимает, скрывая недовольство. Орчанка Вступает осторожно, крадучись, и голову в плечи втянула, но всё одно она возвышается и над другими, и над змеёнышем. Орчанка, как и сию и августа в красном. Платье какие-то не такие. Ткани вот этикут, не облегая, скорее обрисовывая тела, и почему-то женщины кажутся почти голыми. А у меня перед глазами встают другие. Те на которых из одежды были чешуя и золотая краска. Змеёныш хлопает в ладоши, и зал наполняют голоса. Доброго вечера. Голоса сливаются в один, и я шевелю губами. Нельзя выделяться, нельзя. А взгляд Сиу задерживается на мне, и в тёмно-зелёных, почти погасших глазах мне видится эхо боли, очень далёкое, почти погасшее. Доброго дня, мои дорогие. Змеёныш разводит руки, будто желая обнять всех. И от этого простого жеста, показного даже, мои соседки заливаются алой краской. Кто-то тихо ахает. Присаживайтесь. Он садится первым, а кресло рядом занимает Августа, за ней Сиу, а с другой стороны устраивает Арчанка. Неловко, поскольку стол слишком низок, а стол узок для неё. И Арчанка горбится, селись вписаться в эту неудобную мебель. Мы тоже садимся. Сперва те, кто ближе к столу Змеёныша, потом другие. Наша очередь в конце, и мои соседки терпеливо ждут. Я тоже не выделяюсь, улыбаюсь им, Змеёнышу и тем теням, что скользят по залу. Тоже женщины. Но в платьях черных, глухих, их волосы спрятаны под простые чипцы, а поверх платьев надеты белоснежные фартуки. Они уже не молоды и не красивы, но чувствую спиной редкие ревнивые взгляды. И они тоже? Да он что, в конец свихнулся? Нет, с одной стороны правильно. Змееныш окружил себя беззаветно преданными людьми, с другой — Это надо остановить, пока не поздно. На тарелку передо мной плюхается желтоватый ком каши, переваренная, сдобренная жиром и почти без соли. Есть такое, можно лишь с голодухи. Но я голодна, а потому ем. Старая с ней слишком спешить. Сали первая жуёт, и вторая. В каше попадаются волоконцы мяса. Ну, вообще мог бы и позаботиться о жёнах, муженёк. С такой диетой недолго ископытится, или неважно, других найдёт. А вот на его столе еда другая. Вижу запечённого поросёнка и ветчину, перепёлок, выложенных горкой ягоды, фрукты какие-то, и запах мяса, сдобренного приправами, куда как щедрее, чем наша каша, доносится. Сегодня я счастлив объявить что очень скоро многие из вас найдут своё счастье. Да уж, скросноречему у него явные проблемы. Нанял бы кого-то речи писать, или им без разницы. Жонны, которые младшие, подняли головы, уставились. Иж, и шеи тянут, желая разглядеть любимого наставника получше. И я тяну. А что делать? И возможно, кому-то из вас это покажется предательством по отношению ко мне. Он держал в руке тощую перепелку, что несколько не увязывалось с общей торжественностью речи. «Однако, спешу заверить, что главное для меня — достижение нашей общей цели, а для этого необходимы жертвы. И уже знаю, кем станут жертвовать. Вы должны сберечь любовь ко мне в своих сердцах, и я не сомневаюсь, что так оно и случится». Я тоже не сомневаюсь, а заодно понятия не имею, что с этой вот любовью делать. Оно вообще лечится? А если есть лекарство, то какое? Впрочем, я знаю, у кого спросить. И спрошу. Возьму поганую змеюку за горло и спрошу, проклятая я или как? Однако и малой талики ее хватит, чтобы сделать счастливым мужчину. Каждая из вас завтра улыбается, увидит того, для кого она предназначена. А вот интересно, мущин этих, как они уговаривать собираются? Вдруг да не понравится ему это предназначенное свыше, или он вообще жениться не думает? Я где вот уверял, что любой адекватный мужчина женить бы боится, что ему проще сотню подвигов совершить и сделать ожерелье из ушей Сиу, чем колтарю прогуляться. Приувеличивал, конечно, но не думаю, что сильно. И тогда как моя драгоценная супруга, дарованная мне миром, Змеёныш взял за руку Сиу, и та поднялась, как показалось нехотя, навестит каждую из вас и даст зелье, которое поможет вашему избраннику самому определиться с выбором. Ну хорошо хоть не избрать. Нет, Он бы книг почитал умных, что ли, а то ведь уши вянут слушать. И главное, начинаю верить Чарли, что змеёныш тут только пешка, а за ним кто-то допрячется. Кто-то такой умный и незаметный. Помните, вы должны в точности исполнить сказанное, и тогда вас ждёт заслуженная награда. Девицы зашушукались. Сегодня же Я счастлив представить ту, которая войдёт в число избранниц, которая служила мне верой и правдой. Он хлопнул в ладоши, и где-то там, на другом конце зала, раздался удар гонга. Раскрылись двери, и появилась Молли. Как появилась? Сперва вошли две служанки в чёрных одеждах, а за ними уже и Молли ступала, валом платья Полупрозрачный фате, наброшенный на волосы, тоже алый, в малом венце, что эту фату придерживал. Она шла медленно, позволяя любоваться собой, и я просто так и кожей ощущала волну счастья, исходившую от неё. В ответ змеёныш сошёл с постамента и протянул Олли руки. "Сегодня ты окончательно забудешь прошлую свою жизнь", сказал он громко. И расстанешься с нею, очистившись, подобно тому, как очищается земля после долгой зимы. Моль ле подняла голову. Ты воскреснешь новым духом и новым телом, чтобы встать за плечом моим, чтобы вместе с сынами избранными вершить судьбу этого мира. В постелях, как я понимаю, тоже мне вершитель. Но ничего, смотрю, восторгаюсь. А шрица звать будут? Не позвали. Здесь и сейчас перед всеми вами я Уильям Сассекс, последний из рода Сассексов. Так уж и последний. Интересненько, хотя чувствую, несколько преувеличивает. У змея сыновей хватало. Думаю, сам толком не знал, сколько их. И истинный император этой земли сильно преувеличивает. А ведь главное, сам верит каждому слову. Беру тебя, женщина, в законные жёны. Тоненько всхлипнула Салли первая, а вторая тихо выругалась. Кажется, выбор наставника их не порадовал. С тем, чтобы жить с тобой в любви и согласии. Ну, скажем так, моя свадьба понравилась мне больше. Может, потому что жён у Чарли других не было. Или в принципе, Змеёныш откинул фату и осторожно коснулся губами щеки. «А теперь вас славим новый мир!» И вас славили. В смысле, запели. Хором. Таким разноголосым, что даже у меня, уж на что я к пению равнодушная, уши заболели. А главное, слов-то не разобрать. Но стою, мычу что-то этакое, стараясь не сильно выделяться. Радуюсь, стало быть, за молодожёнов. Только в голове звенит и слабость вдруг такая нехорошая, кружится всё, кружится и вертится, и кажется, я вот-вот в обморок упаду, но не позволяют. С одной стороны, подхватывает соли первая, а с другой вторая. "Это у тебя с непривычки", шепчут они на ухо. "Слишком много съела". "Съела чего? Каши?" "Так эти ублюдки ещё и кашу отравили". Мысль была последней и очень обидной. Выбирались узким ходом, извилистым, что змеиная нора, и Чарльз никак не мог отделаться от мысли, что того и гляди застрянет в этой норе. Почему-то именно для него она была особенно неудобна. Даже Эдди Уж насколько он шире в плечах, массивней, а пробирается легко, умудряясь протиснуться во все уж узких поворотах. А Чарльз застревал, матерился, полз, обдирал стены и снова застревал. Но потом змеиная нора вывела в тоннель, а тот в другой, где изрядно паванивало нечистотами. Под ногами хлюпало, и Чарльз уже старательно отгонял от себя догадки о том, что именно хлюпало. Этот тоннель привел к очередному вертикальному, в стену которого кто-то вбил металлические штыри. «Тут аккуратнее», — сказал странник. «Старые. И не все вес выдерживают». «Как-нибудь. Эдди отступил. Вы первые». «Я пойду». Странник подвинул Чарльза. «Надо глянуть, что наверху». Спорить не стали. Во-первых, голова еще болела. Во-вторых... «Если уж поверили, то надо до конца». Странник пополз наверх, ловко цепляясь за штыри. Те потрескивали, но держали. «Подымешься?» Подумалось, что Эдди будет раза в два тяжелее, если не больше. «Как-нибудь». Подъем его не слишком беспокоил. Да и вовсе выглядел он странно равнодушным. Когда пропала Августа, Чарльз с первые дни пребывал в такой ярости, Что вообще едва отдавал себя отчёт в происходящем вокруг. Давайте, донеслось сверху, и Чарльз вцепился в штырь. Холодное железо опалило руку, и стало вдруг не по себе. Как знать, что там наверху? А если очередная ловушка, если ждёт их не странник, точнее не он один, но в компании местной стражи или вовсе наёмников. Наемникам нужна голова Чарльза. Штырь под весом затрещал. Если верить, то до конца. Да и вариантов нет, кроме как подло попытаться сбежать из города. А он, Чарльз, не для того столько сил потратил, сюда добираясь, чтобы вот так отступить. Стена хрустела, штыри ощутимо прогибались, но держали. А странник подал руку. Пока тихо. Погоди. Он отошёл, чтобы вернуться с комом верёвки. Иногда приходилось поднимать кое-что. Верёвка с крюком зацепилась за скобу, которой явно пользовались неоднократно. И выходит, это самое кое-что поднимали довольно часто или опускали. Главное, верёвка выглядела понадёжнее штырей. Эдди вскарабкался быстро и ловко, и лёгши на живот, выпал со дна ры. Так и лежал некоторое время. Но сам упираясь в грязные ботинки Чарльза, я свет зажгу, сказал странник. Глаза прикройте, а то с не привычки будет неприятно. И оказался прав. Свет пробивался сквозь свечки, обжигая и ослепляя. Но ничего. Чарльз и с этим справится. Когда глаза перестали слезиться, а муть перед ними и вовсе исчезла, он огляделся. Помещение узкое и длинное, полупустое, гулкое даже. У стены виднеется тёмная груда бочек, у второй какие-то сундуки, коробки и полки, но тоже пусты. Склад это место принадлежит моему дяде. Странник тоже осматривался. Он торговал чем? уточнил Чарльз. Не столько потому, что было интересно, сколько ради поддержания беседы. Чем придётся. Весьма многообещающе. Да ладно. Эдди всё-таки поднялся на четвереньки. Извините, высоты не люблю. Там мне особо и высоко. Как для кого? Странно было, что у этого огромного человека есть страхи. И обстоятельство это почему-то действовало на редкость успокаивающе. Здесь всё стало иначе. Странник оглядывался. пуста. И, пожалуй, мне стоит проверить, или не стоит. Проще будет убраться. Далеко не уйдём. Даже для местных мы будем несколько выделяться, особенно запахом. Чарльз принюхался и вынужден был согласиться, от одежды и обуви и от него самого паванивало. Я понимаю вашу тревогу и признаюсь, сам уже начинаю сомневаться. Но выхода нет, сказал и ушёл. Лампу оставил обыкновенную, масляную, с закопчённым колпаком. Ты ему веришь? поинтересовался Чарльз для поддержания беседы. Не сказать, чтобы особом, но он нам нужен. Эдди потёр лоб и нахмурился. Надо поспешить, пока Милли не утворила чего. Чего? А кто ж её знает? Главное, что все непременно утворит, всегда так. это он произнёс с тихим вздохом. А Чарльз подумал, что будет совсем не против, чтобы Милиссент удовлетворила пусть себе. Главное, чтобы сама не пострадала. С остальным же они как-нибудь до справятся.